Глава шестая. «Дома?» — подумала Лиза, но остановилась и замерла, ожидая, что же будет дальше. К ее удивлению, никто не выскочил на веранду, не закричал, что всех разбудили, и вообще ничего не произошло. Дом, перед которым она стояла, был похож на обычную дачу или деревянскую избу. Она, по правде говоря, не смогла бы отличить одного от другого. Неказистый, однако довольно большой с виду. Окна обрамляли белые резные наличники, и все они, кроме одного, были прикрыты ставнями. Свет внутри не горел. Лиза оглянулась. Чуть дальше по проселочной дороге она увидела еще один похожий дом. За ним метрах в ста еще парочку, поменьше. Между ними в разнобой теснились кривые сараи. Однако никаких грядок или теплиц, что указывало бы на дачный поселок, здесь не было. «А может быть, в доме есть телефон, и она сможет позвонить родителям, которые, разумеется, уже сходят с ума», — подумала она, и эта мысль придала ей решимости. Тем не менее, заходить в незнакомый дом, пусть и в компании с одноклассником, она не решалась, пока Червяков не спустился на пару ступенек и не взял, точнее, схватил ее за руку. «Мы дома», — повторил он, глядя ей прямо в глаза, — «тебе нечего бояться, ясно?» Она кивнула, чувствуя легкую тошноту и дрожь в коленях. «Никогда еще она не была одна где-то за городом в незнакомом доме, да еще и ночью». Лиза повиновалась. «К тому же сопротивляться гораздо более сильному Червякову было просто невозможно». «В конце концов, что мне может быть?» Подумала она, постаравшись отбросить нерасслышанное от родителей ужасающие в своей детализации истории, «что может быть с девушками» которые поздно возвращаются домой. Но она же не одна. Да, поэтому сейчас все будет иначе. Лиза поднялась по ступенькам и вошла в дом. Человек, который упал, уже вскочил на ноги. Лица его почти не было видно. Но Лиза поняла, что он почему-то сильно испуган. Может быть, даже больше, чем она сама. И этот факт придал ей сил. Если этот парень так боится Червякова то пока она с ним, можно не беспокоиться, — решила она, хотя внутренний критик вопил о полной несостоятельности ее рассуждений. Парень высокий, на голову выше Червякова, с редкими, торчащими в разные стороны волосами, одетый в старое тряпье, пятился к белой двери позади себя. Он мотал головой, будто бы отказываясь поверить в увиденное — А Червяков тем временем продолжал улыбаться, как чешерский кот. В этой улыбке не было ничего хорошего и доброго ни для кого. — Но ты же уехал, — лепетал Длинный. — Тебя же менты... Тебе же вышку дали! — Уехал да приехал, — ослабился Червяков. — Или ты не рад меня видеть? — Я? — Я, конечно, рад, — Длинный икнул. Лиза почувствовал запах перегара. Такой иногда шел от отца по воскресеньям и сморщилась. Она ничего не понимала в на сложном разговоре, а Длинный тем временем продолжал пятиться и оглядываться на дверь. — Ты что, не один? — вдруг спросил Червяков. Резким движением отодвил он Длинного и рывком открыл деревянную дверь, на которой висел старый календарь. Лиза увидела портрет Сталина и мелькнувший год — Дверь скрипнула и отскочила в сторону, и, ходя в большой комнате, открывшейся перед ним, было довольно темно. Свеча, стоявшая посреди стола в большом и каком-то несуразном подсвечнике, отчетливо высветила напряженные лица четверых парней, замерших словно гонщие, на старте. Головы их были побриты, в недобрых глазах полыхало цвет оранжевого пламени. Перед самым крупным из них, сидящим во главе стола, стояла большая мутная бутыль и лежал здоровенный нож. Один его глаз был закрыт бельмом. Лиза покачнулась. Одного взгляда ей было достаточно, чтобы понять, куда она попала. Родители называли это ужасающим словом «притон». Трое других парней были какими-то одинаковыми, невыразительными. Они походили на сбежавших подростков из колонии для несовершеннолетних преступников, а этот самый здоровый был явно их предводителем. Похоже, их никто не ждал. Глаза Червякова превратились в щелки, но сам он, на удивление, не выказал никакого испуга, а даже наоборот. Вот так нате, процедил он. Кого мы тут видим? Здоровяк поднял тяжелый взгляд и впился в Червякова. Трое его спутников заметно напряглись. Черво, ты ведь. Со мной все в порядке, бугор, резко сказал Червяков. Это я, собственная персона, ты не ошибся. Я слышал, тебе вышку дали. Дали да забрали, словно хохотнул Червяков. Че вы заладили, как истуканы? Дали, дали, или не рады меня видеть? Что такое вышка? Промелькнуло у ней в голове, но сразу ответ не нашелся, а размышлять над этим было не самое подходящее время. Лиза застыла, слушаясь напряженные голоса. Парни за столом переглянулись. «Конечно, рады!» — за всех ответил здоровяк, которого Червяков назвал «Бугор». Точно как в фильмах про сбежавших преступников, подумала Лиза, едва удерживаясь на ногах. Ее словно столбняк схватил. Тело и лицо парализовало. Она еле дышала и чувствовала, что вот-вот упадет в обморок от страха. Но я ненадолго. Мы переночуем и уйдем утром. Сильно вас не стесним, да, Лиза?» Внимание парней переключилось на девушку. В этот момент она была готова провалиться куда угодно, только не быть в перекресте голодных волчьих взглядов, ощупывающих ее фигуру. «Кто она такая?» — спросил бугор, покачивая головой. «Меньше будешь знать, крепче будешь спать». «Ничего такая тетя!» — процедил один из парней, слегка приподнявшись с табуретки. «Только она странная какая-то», — добавил второй. «А еще кто-нибудь скажет, что за нее легко и непринужденно сделаю улыбку шире?» Червяков медленно направился к столу. Лиза подумала, что сейчас все кончится. «Быстро и, скорее всего, не в их пользу!» А потом она закрыла глаза. Наступила тишина. Позади скрипнула половица. Длинный попятился, предчувствуя схватку и замер у стены». Затравленно наблюдая за происходящим в комнате. Сердце ее оборвалось. Сейчас они убьют Червякова. Четверо, нет, пятеро против одного. Ее в расчет можно не брать. Что она сделает против здоровых парней? Растерзает его, как стая голодных диких псов. Она как-то стала свидетелем подобной расправы. Только собаки разорвали не человека, а такую же собаку возле мусорки, сражаясь за еду или территорию. Этот жалобный вой, превратившийся в длинный, несмолкаемый скулеж на фоне злобного лая, она не забудет никогда. А потом хулиганы примутся за нее. Теперь в этом не было сомнений. Она чуть приоткрыла глаза, отыскивая в потемках дверь. Если длинно не помешает, и она сможет отодвинуть засов, то, возможно... В этот момент Червяков молниеносно прыгнул вперед и оказался возле парня, сидящего полубоком. В руке его что-то блеснуло. Сам парень даже не успел шелохнуться, как его дернувшийся кадык оказался прижат опасной бритвой. — Ну что? — Ты первый! Червяков был абсолютно спокоен, и это больше всего поразило Лизу. Он улыбался, а свободной рукой гладил парня по лысой голове. — Да ты что, черво? Примирительно сказал Бугай. «Уймись, мы же пошутили!» «Да, ребята!» Кадык дернулся, и маленькая капля крови потекла по худосочной груди. Бритва исчезла так же быстро, как и появилась. Лиза даже не заметила, куда Червяков ее спрятал. «Так и я пошутил!» «Неужели вы поверили, что я своих-то собственными руками могу вот так запросто?» Червяков отошел на метр и кивнул в сторону стола. «Пожрать-то есть что?» «Мы притомились, издалека едем, да, Лиза?» Девушка не ответила. Побег не удался, и она теперь жалела, что не сбежала в первую же секунду, когда была такая возможность. угор облегченно расправил плечи. «Эй, Длинный, достань из печки картошки нашим друзьям!» «Извини, черва, чем богатые? Времена сейчас, сам понимаешь». «Оказывается, его так и называли, Длинный», — отметила про себя Лиза. Парень очнулся, юркнул в темноту и вскоре вернулся с черным горшком, из которого шел пар. Только сейчас Лиза почувствовала, как голодна. К своему ужасу она поняла, что к тому же очень сильно хочет туалет. Но как сказать об этом в присутствии шестерых парней? — И еще стульев притащи, там в кладовке вроде были, — приказал Бугор. Длинный повиновался, и через две минуты они уже сидели за столом. Бугор взялся за бутылку, покосился на Лизу и сказал... Какая-то она молодая у тебя. Ничего? — Ничего, — ответил Червяков, схватив горячую картофелину голыми руками. — Наливай. Звякнули рюмки. Они выглядели почти как те, из которых пил отец по субботам, а иногда и среди недели. — Класс, да? — похвалился Бугор. — Хрустальные. — Угу, — отозвался Червяков, выдыхая от жгущей рот картошки. Он наполнил рюмки до краев. Одна из них оказалась прямо перед Лизой. На большую тарелку посреди стола Длинный высыпал из банки здоровенные соленые огурцы. «В погребе нашел», — сказал он. «Ладно, хоре, садись уже». Остановил его бугор, и Длинный сел рядом с Лизой. Потом подумал и отодвинул свой стул подальше. Благо, место позволяло. Она облегченно вздохнула. Они с Червяковым сидели напротив остальных пятерых парней. Друг против друга. Ну что, черво, за встречу, поднял рюмку бугор. Обычно оттуда, где ты был, не возвращается, значит, фартовый. Червяков посмотрел на бугра, потом перевел взгляд на Лизу и кивнул. А я тебе говорил, сказал он ей, со мной не пропадешь. Он махнул рюмку в рот, сощурился, выдохнул и взял с тарелки огурец, шумно втянув воздух ноздрями. Ох, забористый! Ну так. Крякнул бугор и тоже опрокинул рюмку. За ними последовали остальные. Делать нечего, подумала она и поднесла рюмку к рту. От запаха замутила, она зажмурилась и слегка пригубила, тут же закашлявшись. На глаза навернулись слезы. Парни весело засмеялись. Семьдесят градусов, сказал тощий с порезанным кадыком, это тебе не газировочку попивать. Она поставила рюмку на стол. — Ничего, потом распробуешь, — похвалил бугор. Потом он вдруг резко стал серьезным. — Все это хорошо, конечно, черво. Но ты нам скажи, как старый знакомый, ты так проездом или дело какое есть? Червяков сразу не ответил. Он откусил еще от полыхающей паром картошки, смачно хрустнул огурцом, тщательно переживал, оглядывая дома, лишь тогда сказал. Есть тут несколько штуковин не так далеко по сравнению с которыми ваш хваленый хрусталь — полная туфта. И самое главное, что взять это можно запросто. Вещички бесценные, вы таких даже никогда не видели. Глаза здоровика загорелись. «Например...» Червяков покачал головой. «Например...» Он посмотрел на Лизу, которая сидела рядом, не шелохнувшись. «Например, маленький портативный радиоприемник размером в половину книги». Рот бугая открылся. Таких не бывает. Еще как бывает, сам слушал. Нагло усмехнулся Червяков. Лиза повернулась к нему и замерла, не в силах поверить. Она, разумеется, понимала, что за фрукт этот Червяков. И что раньше он учился в какой-то спецшколе для трудных детей. Но это она не ослышалась. Он предложил ограбить своих друзей, своих одноклассников. И это... — В открытую? Или он шутит? — Но, похоже, он не шутил. Приемник, про который он говорил, — это Петя на радио. — Да, совершенно однозначно, как раз размером в половину книги. — Какой ужас! Она вздрогнула, будто бы ей дали пощечину. — Лиза тоже его видела, да? Он уставился на нее холодным пронизывающим взглядом. Крикнуть нет и убежать, как это сделал бы любой герой в книжке или фильме. У нее резко заболел живот, и воздух груди закончился. Лицо сковала судорожная маска. Если она скажет «нет», ее убьют. Или того хуже. Лиза почувствовала, как из уголка глаза выкатилась маленькая слезинка. Она быстро ее смахнула, вздохнула и не своим голосом, понимая, что совершает чудовищную ошибку, сказала «да».